Глава 27. Он меня послушает. Ингард. В этот раз они собрались не в зале, а на воздухе, в маленьком закрытом садике у обрыва. Как и всегда, их было четверо. Невозмутимый старший директор расположился на одной из каменных скамеек. Напротив него сел все еще плохо выглядевший, но уже по-прежнему отстраненно державшийся келфер, снова воплощавший собой собранность и жесткость. Роберт выхаживал вокруг них чуть не твердой после полученных ранений походкой и теперь остановился у Сина за правым плечом. Сам Ингард стоял у входа в сад, невзначай прислонившись к крупному дубу. Хотя лед уже потихоньку сковывал небольшие озерца, кажущиеся с этой открытой площадки рассыпанными по горам блестящими монетами, солнце было сегодня каким-то не по-зимнему жарким. Ингард, как и остальные директора, окружил себя воздухом с прожилками огня, чтобы не мерзнуть. И эти плохо различимые коконы поблескивали в прямых лучах, когда ветер качал ветви деревьев. Сегодня занятия у послушников не вели, и, прислушавшись, можно было различить их звонкие голоса. Дети. Они продолжали жить, учиться, влюбляться. Война не касалась их, была лишь далекой страшилкой. Отдельные слухи о происходящем обсуждались ими как возможность показать себя, перспектива сражений, как любопытное приключение. Роберт вчера предложил рассказать им правду и дать возможность каждому принять решение, оставаться ли в приюте. Но ни Келфер, ни Син, ни даже сам Ингард его не поддержали. Почти полторы тысячи воинов окружили приют. Вдвое больше были готовы в любой момент прийти на помощь сфорца. Син каждый день проходил по периметру и обновлял защитные заговоры. Внутрискальные залы не были разрушены, и все же... Ингард снова вспомнил видение, сулившее больничному крылу горящие окна, и содрогнулся. Может, не так уж и не прав был синий герцог, предположивший, что приют, как главная цель Параола, вовсе не самое безопасное место на континенте, как считал Син. В конце концов и малая обитель была прекрасно защищена. Тинкас и Арам, его друзья, уже приходили в себя. О нападении они говорили неохотно, и оба предпочли предоставить доступ к своим воспоминаниям, чем рассказывать о пережитом. Впрочем, толку от этого оказалось не так уж и много. В момент нападения братья были в одном из закрытых подвалов, и первая оглушающая атака застала их за разбором старых артефактов. Некоторые из камней расщепились от всепроникающей волны, что мигом отправило их в глубокий, похожий на смерть, сон. Нападавших увидеть они не успели, а параольцы то ли спешили, то ли посчитали их мертвыми. Этайн же, великая целительница, приняла удар за врачуемого ею послушника и была в таком плохом состоянии, что только Син мог разглядеть в ее искалеченном теле признаки жизни. Она до сих пор не поправилась, и какой бы талантливой ни была Теа, и сколько бы ни нашлось у нее поддержки, Этайн не удавалось вернуть в сознание. «Я не буду делать вид, что я умник и понимаю твой великий замысел». «Просто озвучу вопрос, который все остальные боятся задать», — обратился Роберт к Сину. «И когда я говорю «все», то имею в виду действительно всех, включая наших наставников, гостей и даже послушников, которые, безусловно, будут искать тот же ответ, как только волна информации докатится и до них». «Син, почему ты не сделал того, что сделал Карион? Син указал Роберту на место рядом с собой. Тот не стал отказываться и сел, закинув ногу на ногу. Рядом со старшим директором высокий и широкоплечий Роберт казался коренастым. «Я сделал», — просто ответил Син. «В каком смысле сделал?» — не понял его Роберт. «Каждый день я принимал вид послушника и отправлялся порталом. Оказывался в параоле в разных его частях. Не привлекая к себе внимания, я не позволял надеть на меня ошейник, убедительно прикидываясь мертвым». Пока они не выбрасывали моё тело, я успевал освободить и забрать с собой нескольких людей. Я действовала аккуратно. Тут Син раздражённо растянул губы всего на миг. Но как же это было жутко. И никто не бил тревоги, думая, что пленники попросту находят возможность обрести свою смерть в море. Теперь, после красочного появления Кориона, на стороже и перенаправили выходы из защищённых кораблей в бесплотные пустыни. А на самих кораблях они закрылись так, что и я не смогу пройти». Редко, когда Син так подробно рассказывал о собственных планах, а о подобных проявлений чувств Ингарт вообще не помнил. «Ничего себе!» — присвистнул Роберт. «Так вот, куда ты исчезаешь утром и вечером, а нам рассказать?» «С какой целью? Ни один из вас не сможет пойти со мной». «Может быть, чтобы все это не выглядело так безнадежно? воскликнул Роберт. «То есть, пока мы тут сидим, как мыши под веником, «Ты между отправкой приказов и контролем вообще всего в одиночку занимаешься спасением несчастных?» Он выдохнул, беря себя в руки. «Кого, кстати? Многих?» Син пропустил упрек мимо ушей. «Со мной вернулось сорок восемь человек». «Теперь лавочка прикрыта?» — грустно спросил Роберт. «Спасибо вороньему герцогу?» «Спасибо», — подтвердил Син мрачно. «А герцоги в курсе?» — подал голос Ингард. «Ты вывел кого-то из их детей?» «Нет». «Знать держат отдельно, и к ним портальные ходы не открываются». «Их хотят обменивать на содействие», — пояснил Келфер. «Нам стоило бы следить за портальной почтой, чтобы знать, откуда ждать вынужденных предательств». «Мы не можем проверять письма всех безутешных матерей, сестер и бабушек, молящихся за здоровье потерянных близких в своих отдаленных замках», — возразил Роберт. Келфер посмотрел на Роберта устало, словно тот сказал какую-то глупость. Мой человек в параоле отслеживает одну из почтовых ветвей. Ему сложно отсылать мне отчеты, и все же он может шифровать в своих посланиях именно тех, кто получает заманчивые предложения. Я постараюсь проникнуть и в остальные десять, но оптимизма ситуация не внушает. Ингард пригляделся. Ему показалось, или седины в распущенных волосах этого паука стало больше. Спасибо, Келфер, тихо сказал син. «Где спасенные дети?» — решил уточнить Ингард. «В малом приюте», — ответил Син. «Их нужно было спрятать там, где никто не станет искать», — кивнул Келфер. «Чтобы герцоги не бесились, что вытащили не их чадушек, и чтобы никто не сказал парольцам, чем ты занят». «Кто может сказать?» — не сразу понял Ингард. «Кто угодно», — пожал плечами Келфер. «Кому, как ни мне, знать, что любой наставник или послушник, и уж точно какой-нибудь маркиз, может поставлять информацию врагу». «Нам сказать было бы здорово», — повторил свою претензию Роберт, снова обращаясь к Сину. «Я сказал». Син устало потер переносицу. «А ты можешь просто прийти туда и устроить там что-то такое, как Вороне герцог?» — поинтересовался Роберт. «Уж тебе сил хватит. Разнеси их всех, они заслужили. Стань героем империи». Син встретил его взгляд, и Роберт вздрогнул и потупился, как мальчишка. «Жечь все вокруг». Тысячи мирных жителей, десятки кораблей с сотнями заложников на каждом. Это ты мне предлагаешь?» «Нет», — вступился за друга Ингард. «Роберт говорит о том, что раз уже замечено меня остаться, может быть, нанести им серьезный ущерб? Армии, непростым провольцам». «Их армия — наши послушники», — ответил Син. «К тому же слабые средние заговоры там не работают. Взрывая ограничивающую систему изнутри, я уничтожу их всех, как Корион». «Нет, мы будем искать другой способ». Ингард вздохнул. Дилемма стояла ужасающе. Он был рад, что решение принимает именно Син. Но, как и Роберт, как и Келфер, боялся, вдруг Параол использует это преимущество, как только созданная Сином стена вокруг Раанды падет. «Какова вероятность, — протянул Роберт, — что ты сможешь удерживать их достаточно долго, чтобы наши бравые именитые успели ввергнуть нас в повторение истории?» «Я не знаю», — признал Син, и Ингарда как ледяной водой окатила. «Они пользуются нездешними знаниями, и источник этих знаний вполне может оказаться намного сильнее меня». «Что значит «нездешними», — уточнил Ингард. «Предполагаю, иномирными». «Ты не думаешь, что стоит договориться с Дауром? спросил Келфер отстраненно. «Союз между нами вряд ли возможен даже сейчас», — усмехнулся Син. «Почему?» Театрально округлил глаза Роберт. Ворони герцог разве ж не готов на все, чтобы защитить кормящую его казну империю. Для таких, как Орион, казна всего лишь безделушки, а война всего лишь игра. И недавнее его появление в Парауле тому доказательство. Я бы сказал, что Келфер может убедить его, но сейчас это маловероятно. Ингерт и сам удивился мрачности своих слов. Келфер кивнул, как ни в чем не бывало. Ингард в который раз поразился его умению удержать себя он все еще может меня послушать я знаю что ему сказать